Знакомый ковригино демонстратор сиништурских подносов на террасе Кавригинской дачи появился в его номере через семь минут. Тогда Острецов называл его по имени, видимо, выделяя тем самым из числа прочих служак. Даже хозяйственный Цибульский был удостоен в общении лишь фамилии. Впрочем, имя этого молодого человека в котелке и с бакенбардами то ли Саша, то ли Афанасий ковригин уже не помнил. ковригин попытался вызнать сейчас это имя, но служитель Острецова лишь жестом руки указал направление движения. У подъезда гостиницы-блюдца их ожидал джип. Двухэтажный дом Острецова, возможно, некогда купеческий, в стиле северного модерна, стоял на берегу заводского пруда и был окружен довольно свежей чугунной оградой. Двор домашних хоромов был подсвечен и блестел голубыми елями и выхоженными столбами можжевельников, ростом чуть ли, скипарисы. Господин Острецов встретил Ковригина у парадного подъезда, будто главу важной страны, не обязательно дружественной. Руки друг другу пожали. «Здесь у вас усадьба северная, чуть ли не таежная», — сказал Ковригин. «А в Журине юг». Там можно разводить и винограды, и бахчевы, а в оранжерее ананасы и бананы. Он чуть было не выговорил, в оранжереи, где работала моя матушка, но осёкся. В эвакуации в оранжереи трудилась бабушка. Опять начиналось. По белой лестнице шехтелевскими витками перил поднялись в гостиную. Острецов поблагодарил Афанасия, Афанасий всё же и предложил тому на время быть свободным. Стол в гостиной был накрыт. «Ужин у нас легкий», — предупредил Острецов. «Как и принято в домах, где будто бы думают о здоровье. К тому же у вас нынче мало времени». «А вот и наша Елена Михайловна. Конечно, она устала с дороги и потихоньку привыкает к своему новому бытию, но, надеюсь, что вы, как гость, неприятных ощущений у нее не вызовете». «Я рада Александру Андреевичу», — кивнула Хмелева. «Была она сегодня в белом ампирном платье. Наташа Ростова на первом балу. Приталенным, да что приталенным, подпиравшим, вздымавшим, если вспомнить старые слова, полуобнаженную грудь. Возможно, что и в том самом легендарном платье английской принцессы, одета нынче ради примирения или ради послушания». «Садитесь», — продолжил Острецов. «Чуть-чуть закусим». Среди закусок была и исключенная из употребления черная икра. «Чуть-чуть выпьем, и я вам задам два-три вопроса, и отвечу на ваши недоумение». «Прежде всего, выпьем за здоровье и процветание Елены Михайловны», — сказал ковригин «Я нисколько не снимаю с себя вины за происшедшее, но...» «Я не собираюсь в чем-либо укорять вас, Александр Андреевич», — сказал Острецов. «Елена Михайловна рассказала мне сегодня о многом, и я поддерживаю ваш тост». «Я рад», — сказал ковригин «Вопрос первый», — сказал Острецов. «Нет желания отвечать, не отвечайте». «Кто такая древесного? Откуда она взялась и почему вы поставили на нее?» «Тут сразу три вопроса. Покачал головой ковригин. «Но будем считать, что один». Древесного взялась из воздуха. Меня допекли обращения по поводу какой-то ставки, смысл которой мне не открыт до сих пор. Даже японцы на башне Верещагина пристали ко мне. За кого да за кого. И я в раздражении ляпнул на Древесного. «Какую такую Древесного? Я и фамилии такой не слышал никогда» а «Древесного» взяла и материализовалась. И даже попала в исполнительницы ролей на сцене вашего театра. Позже вспомнил. Перед выездом в Сиништур мельком смотрел по ТВ фильм о жизни древесных лягушек. Слово «древесное», видимо, застряло во мне и в Сиништуре преобразовалось в «Древесного». Есть, правда, во мне некое сомнение. Будто бы уже в первый свой день в Сиништуре Я видел так называемую древеснову или девушку-копию древесновой в ресторане «Лягушки» в шахматном отсеке. Острецов быстро встал, почти вскочил. Принялся нервно ходить от окна к окну. На стенах логично было бы увидеть работы символистов, но нет. Украшением служили четыре полотна с видами Средней России. Возможно, кисти Киселева и Клевера. «Вы уверены в этом?» — спросил Острецов. «У меня хорошая память на лица», — сказал ковригин и чуть было не добавил. «И на женские тела, но смог сдержать себя». «Хорошо», — присел Острецов и поднял рюмку с коньяком. «Что бы вам хотелось? Так о чем вы собирались узнать?» «Мелочь», — сказал ковригин «Кто такой месье Жакоб?» Он понимал, что вопросом своим может рассердить хозяина особняка. Дерзил. Но Острецов отнесся к его словам устало-спокойно. «Месье Жакоб», — сказал Острецов, — «выходец из Рязанской губернии, из города Спас-Клепики. Тонкая, предприимчивая натура, по профессии скорняк. Имел бизнес в Армавире, вам известен под фамилией Цибульский». Пожалуй, эти новости удивили и Хмелеву. «Как я не мог догадаться, что Древесного происходит из его угла?» Горестно произнес Острецов. А ведь возникали сомнения, и не только в день вызволения древесного из якобы журинских тайников. Да, прозевали мы. Уточнять, кто прозевал и что прозевали, Кавригин посчитал некорректным, спросил лишь, «А кто у кого хозяин хотя бы в ресторане лягушки? Месье Цибульский или Тритонный Лягушкостик?» «Это мне неведомо», — сказал Острецов. Затевали расследование, но оно ясности не дало. «Да мне и не интересно знать подробности, кто и что». «Однако на флюгере вашей падающей башни изображен чуть ли не символом города именно то ли дракон, То ли существо, похожее на тритона лягуша Костика. «И что?» — сказал Острецов. «Городские легенды. Их сотни. И они мутны. А сейчас посмотрим, как поведут себя китайчонок Сяо и так называемый Костик». Видимость дружелюбного общения или необходимость соблюдения дружелюбного общения из Острецова улетучивалась. Он понимал, что Ковригин ощущал это, и сидел раздраженный. Рюмку коньяка поднял, не дожидаясь тоста. Хмелева замерла рядом в напряжении. Ковригину бы откланяться и удалиться со словами благодарности, но он, удивившись собственной настырности, сказал. «Мстислав Федорович, я убежден теперь, что вы прекрасно знали, что никакой Хмелевой в тайниках замка нет. А ваши следопыты...» уже обнаружили пропавшую девушку в загорянке. Зачем же вы уговорили меня шляться в подземных и внутристенных ходах? Я думаю, что ради открытия интересующих вас помещений или лабиринтов. Вы, Александр Андреевич, ведете себя неучтиво, сухо сказал Острецов. Хотя, наверное, имеете для дерзости основания. Да, после ваших изысканий были сделаны выгодные для меня открытия. Но это мой дом и дом моих предков, и все права на его тайны принадлежат мне. Я предлагал вам вознаграждение, но вы от них отказались, заявив, что поиски человека не требуют вознаграждений. Все, все, Елена Михайловна. Александр Андреевич, давайте прекратим на этом наше общение. Лена устала, и некоторые новости ее нервируют. Скажу только в вашем присутствии я не собирался запирать ее в Жоринском замке. Я бы купил для нее дом в Сан-Тропе или в Беверли-Хиллз. И она вольна была бы играть или сниматься у лучших мастеров театра и кино. Это не блажбленово. А теперь предлагаю вам завершить визит. Вы, как я догадываюсь, намерены побывать в ресторане «Лягушки»? Самое время вам туда отправиться. Камилева лишь робким полу кивком головы попрощалась с Кавригиным. — Я вас провожу, — сказал Острецов.